Глава 63. Верхняя Массачусетс Авеню, ведущая в Мэриленд, район зарубежных посольств и огромных старинных частных резиденций. Здесь неловко смешивались между собой старые деньги и новые доллары. Если твоя стоимость не измеряется девятизначными цифрами, тебе здесь делать нечего. И такой квартал не привычен к появлению полиции, если только речь идет не об официальном визите какого-нибудь иностранного сановника в сопровождении эскорта с флажками на капоте. Ладно, Деккер, надеюсь, ты прав, твою мать. — нервно произнес Богорт. Он, Миллиган и Джеймис сидели в машине напротив Тюдоровского особняка тридцатых годов, обнесенного высокой каменной стеной с чугунными воротами. «Я тоже очень на это надеюсь», — сказал Амос. «Ну что ж, за работу». Выйдя из машины, они приблизились к особняку. «Все на месте», — сказал в рацию Богорт. «Все точки прикрыты?» Услышав ответ, он кивнул. «Отлично». Они подошли к воротам и Рост ткнул кнопку домофона. Послышался скрижущий звук, но ответа не последовало. Богорт снова нажал кнопку с тем же результатом. «ФБР, пожалуйста, откройте ворота». И снова ответа не было. «Мы из ФБР, пожалуйста, откройте ворота, иначе мы будем вынуждены открыть их силой». «Ничего. Никого нет дома?» – задумчиво произнес Богорт. Оглянувшись, он снова достал рацию. «Давайте сюда таран». Через минуту с ревом подъехал грузовик, из которого выбрались двое спецназовцев в полном снаряжении. Они выгрузили из машины гидравлический домкрат на тележке. «Ломайте ворота», – распорядился Рос. Спецназовцы подкатили домград к воротам, установили его на опоры, и один из них нажал кнопку на пульте дистанционного управления. Выдвинувшийся вперед поршень ударил по воротам в самую середину. Они распахнулись. «Вперед», – сказал в рацию Богарт. Выскочивший из грузовика отряд спецназа устремился к особняку. С противоположной стороны сотрудники ФБР перелезли через ограду и оцепили здание. Богарт, Миллиган, Деккер и Джеймисон следовали по пятам спецназовцев. Они добежали до входной двери. Командир спецназа постучал по дереву и объявил о присутствии ФБР. Ответа не последовало. «Ломайте дверь», — приказал Богарт. Домград подняли на крыльцо, и тот одним точным ударом вышиб дверь. Спецназовцы ворвались внутрь. В огромном особняке было много мест, где спрятаться, однако долго искать не пришлось. Красивая библиотека была обставлена книжными шкафами. Над исполинским камином нависала мраморная полка. Посреди комнаты стоял искусно отделанный письменный стол, а перед ним кожаное кресло с высокой спинкой. У одной из стен стоял черный кожаный диван, а рядом с кофейным столиком из дерева и кованого чугуна, вероятно обошедшегося владельцем в пятизначную сумму, застыли два высоких кресла. Но только теперь владельцам уже было все равно. Мужчина сидел в кресле, женщина растянулась на диване. У обоих во лбу чернели маленькие входные отверстия от пуль. «Альфред и Джулия Горски», — пробормотал Богорд. «Эти ребята подчищают за собой все концы», — заметил Миллиган. «Мы должны обыскать этот дом от чердака до подвала», — сказал Богорд. «Я зову криминалистическую бригаду», — сказал Миллиган. Достав сотовый телефон, он отошел в дальний угол. Богорд посмотрел на Деккера. «Значит, они использовали умирающего ребенка для передачи секретных материалов?» Амаз кивнул. Горски знали, что Джоуи умирает. Вот почему они выбрали его для усыновления. На самом деле, они не собирались этого делать. Горски поместили его в хоспис Доминион. Именно поэтому Бергшир начала туда приходить. Это было идеальное прикрытие для передачи секретов. Я хочу сказать, кто бы ее заподозрил. Мы установили, что Дженгенс получил работу ночного дежурного после того, как женщина, занимавшая это место, перестала выходить на работу. Интересно, где обнаружат ее труп? «Проклятие!» – воскликнул Богат, потирая затылок. «Это дело продолжает расширяться, как и наша вселенная», — ответил Деккер. «Есть и хорошая новость. Мы потихоньку прикрываем эту сеть», — произнес новый голос. «Они уже потеряли четырех человек, и этот счет продолжится и дальше». Обернувшись, все увидели стоящую в дверях Харпер Браун. Пройдя в библиотеку, она взглянула на убитую пару. «Вы их знали?» — спросил Богорт. «Я знала о них. Горски давали благотворительные балы, разрезали ленточки в новых больничных корпусах, устраивали грандиозные приемы, на одном из которых присутствовал глава нашего ведомства». «Какое у них прошлое?» – спросил Богарт. «Они иммигранты. Приехали из Польши. Основали здесь громадную импортно-экспортную компанию». «Думаю, теперь мы знаем, что они импортировали и экспортировали», – заметила Джеймисон. «Раз они такие заметные люди, удивлен, что общественное мнение не осудило их за то, что они так обошлись с Джоей», – сказал Богорт. «Я имею в виду то, что они его не усыновили». «Вот для чего нужны помощники по связи с общественностью», – сказала Браун. «К тому же Горские оплачивали нахождение мальчика в хосписе. После этого никто не стал бы их обвинять, даже если б стало известно об их неблаговидном поступке». «Горские финансировали строительство на северо-восточном побережье комплекса для трудных подростков». Никто не поставит им в укор одного единственного мальчишку, как бы жестоко это не звучало. «Интересно, как пиарь ребята обыграют то, что Горски занимались шпионажем?» – отрезала Джеймисон. «Как вы здесь оказались?» – Богорд повернулся к Браун. «Мне позвонила Алекс», – такивнула на Джеймисон. «Я ценю подобное предупреждение». «Всегда пожалуйста», – сказала Алекс. Деккер с любопытством оглянулся на нее. «У вас есть какие-либо мысли насчет того, на кого могли работать Горски?» – спросил Богорд. Разумеется, очевидными подозреваемыми являются русские, но нельзя также исключить Китай, Северную Корею и кое-каких игроков с Ближнего Востока. «Неужели ближневосточные террористы свяжутся с такими людьми, как Горски?» – с сомнением произнесла Джеймисон. «Для этого нужно полное доверие». «В последнее время многие из тех, кто внешне выглядит как ты или я, прониклись радикальными взглядами», – возразила Браун. «То же самое можно сказать про Северную Корею и Китай. А порой все попросту сводится к деньгам». «Ну, если Горски разбогатели много лет назад и все это время занимались шпионажем, пожалуй, Ближний Восток можно исключить», — заметил Деккер. «Эти ребята вступили в игру только после событий 11 сентября». «Ты будешь удивлен», — сказала Браун. «Имели ли сами Горски возможность похищать секреты?» — спросил Богарт. «Или они только финансировали тех, кто этим занимался?» «Последнее. Ни Горски, ни его жена и близко не подходили к тем местам, где хранятся секреты». Но они вращались в высших кругах и встречались с теми, у кого есть доступ к секретам на самом высоком уровне. Я имею в виду политиков, военных, государственных чиновников, руководство компаний, выполняющих оборонные заказы. Вероятно, все они в какой-то момент времени бывали в этом доме. Это открывает широкий круг возможностей», — заметил Богорт. «Агент Богорт, я называю все так, как вижу». «Значит, мы считаем, что секреты, украденные Уолтером Дабни, прошли через эту сеть?» «Я не удивлюсь, если выяснится, что Горски расплатились с игорными долгами Натали в обмен на секретную информацию, которая, возможно, перешла от Дабни напрямую к Бергшир. Затем та передала ее Дженкинсу, а тот уже дальше по цепочке». Браун повернулась к Богорту. «Наши люди вскрыли шифры в книге про Гарри Поттера. И?» «Там в различных сырующих красках по меньшей мере 9 месяцев засекреченной информации. И мы подозреваем, что речь, в частности, идет о канале утечки из трех крайне важных паз данных РУМО». Именно это, на мой взгляд, и украл Дабни. Наша законспирированная агентура за рубежом оказалась скомпрометирована Вследствие этого мы уже потеряли пятерых человек. Но девять месяцев назад Дабни еще не похищал секреты, напомнил Богарт. Он появился позже, когда у Натали возникли проблемы с азартными играми. Вероятно, он не единственный, с кем работала эта сеть, сказала Браун. Однако Дабни едва ли имел доступ к подобной информации просто потому, что работал на РУМО, заметила Джеймисон. «По-моему, такое вы предпочитаете держать при себе». «Совершенно верно. Но Дабни воспользовался своими связями с ключевыми людьми, чтобы выманить пароли, открывающие дорогу к этим базам данных. Конечно, мы поняли это уже после случившегося, и к этому времени ущерб уже был нанесен». «Где именно вы потеряли своих людей?» – спросил Деккер. «Возможно, это сузит круг тех, кто за всем стоит. В Сирии и Ливии». «Это поможет нам исключить каких-либо игроков из уравнения?» – сказал Деккер. 30 лет назад, возможно, и помогло бы, однако в настоящее время Россия так серьезно вмешалась в геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, что нельзя исключать и то, что это она за всем стоит. Путин действует безжалостно, и он решительно настроен на то, чтобы сделать родину-мать глобальным игроком. А для этого ему необходимо влияние повсюду и в первую очередь в пустыне. Но также нельзя сбрасываться щитовый Китай, потому что у него похожие цели. Для того, чтобы это понять, достаточно только посмотреть на то, что происходит в Южно-Китайском море. И обе страны наращивают свою военную мощь. А северокорейский лидер Ким Чен Ын вообще непредсказуем. Он заявляет, что построит ракету, которая доставит ядерную бомбу до нашего западного побережья. «Похоже, судный день наступит скорее раньше, чем позже», – подавлено пробормотала Джеймисон. «Если только мы не накроем эту шпионскую сеть, я и думать не начну о выходе на пенсию», сказала Браун. «Возможно, в этом просто не возникнет необходимости», зловеще добавила она.